Глава 23. Егор, ты где? взволнованно чистила маршрутка. Почему молчишь? Егор. Я уже раздольно миновал иду домой. Принялся отвечать, когда она додумалась кнопку отпустить. Разговорник ведь сейчас выставлен не на телефонный, а на импульсный режим. Скоро увидимся. У вас как, порядок? Не приходили еще меня искать? Прием. Здравствуй, Егор, это Хрисан. Ага, Маша, видимо, от волнения забыла, как разговорником пользоваться. Вот Хрисан у нее его и отобрал, дал возможность мне ответить. Рад, что с тобой все в порядке. У нас тихо, еще никто не приходил, про тебя не спрашивал. На какое-то время связь прервалась, но тут снова брат прорезался. «Уже не тихо», — хохотнул он. «Машка весь дом на уши поставила. Своим радостным криком меня чуть не затоптали, когда узнали, что ты на связь вышел». Но то и так было слышно. Из разговорника, помимо голоса Хрисана и другие, раздавались. Все мое семейство отметилось своими восклицаниями, пытаясь до меня докричаться. Отчего у меня губы сами собой в широченную улыбку растянулись. Как же по ним всем соскучился. Шэнли и Фэнк сначала не поверили тому, что им их сестра рассказала. Не в то, что она купца Варханова убила. В это они как раз поверили и на этот счет особо не переживали хоть предпочли бы не впутывать ее в эту грязь и сами всё сделать. Но что случилось, то случилось. Главное, что она в порядке. В шоке они пребывали от того, что победивший их неизвестный, оказывается, умеет появляться из ниоткуда и также исчезать, буквально растворяясь в воздухе, что не раз проделывал на глазах у сестры. Вот в это трудно было поверить, но зато становилось понятно, как он незаметно сумел к ним подобраться, раз техникой исчезновения. Такой же или подобной владели их предки. В старых летописях встречались упоминания об этом. Но именно владели. Знания и умения эти были утрачены в веках, восстановить их ни от кого из предков не получилось. И тут вот древние сказания ожили, и простой, или не простой, а действительно ошень человек владеет потерянными их семьей знаниями. И владеет на достаточно высоком уровне, раз сумел столь быстро справиться с ними после отца сильнейшими рукопашниками их семьи. Так быстро, что они с Фэнгом и понять ничего не успели, как сознание лишились. Осознав все это, они решились попроситься к нему в обучение. «Их дед, если бы узнал о таком мастере, сам бы их ему в рабство отдал и всем имуществом семьи расплатился, а бы их только взялись учить». Так что, когда этот неизвестный озвучил им выбор, они ни на миг не задумались, не засомневались, что там Европа им может дать. Без средств и знакомств они вынуждены будут влачить там жалкое существование, О развитии вообще речь не идет. Поэтому они сразу и, не сговариваясь, вручили своей жизни мастеру. Такой шанс просто нельзя было упускать. Но это было ночью, и на волне эмоций после рассказа сестры, как же рассвело, их уверенность несколько поколебалась. Сюли, оказывается, забыла им сообщить реальный возраст мастера, Так что перед собой они увидели не умудренного жизнью старца, а молодого полукровку, чуть ли не одного возраста с сестрой. Горячку пороть не стали. Когда представившийся им Егором парень после перекуса лег немного отдохнуть, они с братом в сторонке пошушукались и приняли решение посмотреть, что дальше будет. Правда или неправда, что он, владеет древними знаниями, может... Сестра из-за волнения напутала, и только тогда уже точно определяться с дальнейшими планами. Второго Варханова над собой они не потерпят. Но если этот Егор действительно обладает этими знаниями, то они душой и телом себя ему продадут за доступ к ним в память о своих предках и ради будущих потомков. Их сомнения развеялись уже следующим утром, когда Егор достал из-за пазухи непонятную коробочку и начал с ней разговаривать. Сначала они просто удивились, но когда эта коробочка принялась ему отвечать девичьим голосом, они забыли, как дышать. Это даже не древние знания, это вообще что-то невообразимое, что они имеют счастье наблюдать. «Значит, всё правда». У Шенли от возможных перспектив даже голова закружилась. Смотря на разговаривающего с кем-то мастера, он принял окончательное решение завоевать его доверие, а бы тот только позволил им с братом и сестрой пока хотя бы находиться рядом с ним. Ну а дальше? За верную службу больше им просто нечего ему предложить. Он надеется, что Егор позволит им хотя бы прикоснуться к крупицам этих невероятных знаний. Шенли бросил взгляд на брата, на взволнованную сестру, буквально подавшуюся всем телом к Егору и внимательно слушающую его разговор с семьей. Решение принято. Порядок навела пришедшая бабушка. Шум, как по волшебству, стих, и с ней я уже вполне нормально пообщался с помощью Хрисана, который дирижировал разговором, давая мне возможность ответить на ее многочисленные вопросы о моем самочувствии. «Что дальше-то будет, Егорушка?» Убедившись, что со здоровьем у меня все в порядке, задала вопрос бабушка. «Прием!» — раздался из разговорника веселый голос Маши, напередивший Хрисана. «Ай!» — прежде чем они успели отключиться, донесся до меня звук шлепка по-мягкому. Я на это только улыбнулся, бросил взгляд на замерших словно истуканы китайцев, старающихся ни слова не пропустить из моей беседы. Но тут же улыбку согнал с губ. Начинается серьезный разговор. «Нормально все будет!» До весны у Дауров пересидим, а потом, снова бросив взгляд на китайцев, я обтекаемо уведомил своих об успехе переговоров с немцами. Нам помогут, но об этом мы позже поговорим при встрече. Сейчас же вам надо уходить. У вас все готово. Прием. Прямо сейчас уходить, взволнованно уточнила бабушка. Прием маршрутку отогнали хрисан снова дирижировать разговором принялся да прямо сейчас твердо ответил я ей и слабину показывать никак нельзя иначе когда меня примутся дома искать и не найдут могут кого избрать его то и всех разом забрать или вообще деда обвинят его в пособничестве и не будем рисковать «Прием!» Бабушка расстроилась. После продолжительной паузы ответил Хрисан. Но велела всем собираться. Выходим где-то через час. Ох, как я удивился этому. Но уточнить ничего не успел. Хрисан сам все объяснил. «Пока ты в сарае в Никольском сидел, мы готовились. Животину, какую ни забили, к Даурам перегнали. Самые ценные вещи тоже в мастерскую перевезли». «Тут комоды наши очень помогли. На одних телегах за раз бы столько не переправили. Так что старики давно уже смирились, что покидать дом придется. Ну, сам понимаешь». «Понимаю. И понимаю очень хорошо, но по-другому просто нельзя. Не дадут нам тут жизни». И то, что уже происходит, это сущие мелочи по сравнению с тем, что в будущем будет происходить, если все пойдет так, как и в мире Георгия Ковача происходило. Тут теперь желательно не ошибиться, чтобы это был последний переезд у бабушки с дедушкой. И остаток жизни они в тишине и спокойствии и достатке прожили. И самое главное, нужно очень постараться всех сберечь, чтобы не случилось так как раньше при переезде у стариков, когда они кого-то из близких теряли понимаю но ладно что впустую воздух сотрясать вы телеги сильно не перегружайте сейчас в первую очередь нужно всех наших переправить за оставшимися вещами будет возможность потом вернемся Час пролетел незаметно. Связь на какое-то время прервалась, но тут даже у меня на душе тяжело было. Хоть давно и настроился на переезд. Старикам же я даже не представляю, каково им уже в который раз в их жизни дома лишаться. «Мы выехали», — вскоре отозвался хрисан Итак периодически он продолжал меня информировать об обстановке и на каком участке дороги они в данный момент находятся. Пока мы с китайцами, стараясь никому на глаза не попадаться, осторожно шли в сторону Никольского. Туда же, к броду через Суэфун, ехали мои родные. И чем ближе они были к реке, тем больше меня мандраж бил. Очень уж я опасался, что их на броде перехватят. Но... «Мы переправились», — отчитался брат. Окончательно же меня отпустила, когда... «Все, Егор, мы на тропу встали», — проинформировал меня Харисан. Дурные предчувствия не сбылись, все удачно прошло, так что договорились с братом, где пересечемся, практически у поселения Дауров. Но если кто-то сильно задержится, решили не ждать друг друга, уже в самом поселении встретимся. Тут просто не угадаешь по времени. Мы тут хоть и налегке, но по незнакомому маршруту пойдем. В то время как мои родичи верхом мы на телегах по уже не раз схоженной дороге. Конец связи. Закончил я разговор. Вот такие дела. Мастер, это что такое? Тут же Отмер Шенли указывая на разговорник. Долго же они терпели, молча шли рядом, зато теперь прорвало. «Средство связи», — ответил я ему обыденным тоном, как будто это мелочь, не стоящая внимания. «Как и говорил, у моей семьи много секретов, и если вы твердо решите с нами остаться, то и у вас такие разговорники появятся. Но это дело будущего». Съехал я с этой темы, так как настроения разговаривать не было. Да и вообще не до разговора встало, так как я резко сменил направление движения, сошел с дороги в тайгу. Ну а там, дойдя до знакомой поляны, я осмотрелся по сторонам и кивнул удовлетворенно. Здесь нас посторонние точно не увидят. Повернулся к шедшим за мной китайцам. Фэнк, давай сюда, Баул. Сюли ему его вручила, тот всю дорогу и тащил ее сумочку. Сейчас же безропотно мне ее отдал. Теперь отвернитесь и не оборачивайтесь, пока я вам не разрешу. Не стал уходить от них в сторону, убедился, что они действительно не подсматривают. Только Сюли ушами активно шевелит, любопытство ее гложет. Что же я там делаю? Активировал комод и принялся переодеваться, полностью меняя одежду вплоть до исподнего. Натянул на себя таежные вещи плюс экипировку. Даже бронежилетом решил не пренебрегать, еще бы каску. Удар по голове хорошо мозги прочищает. Но чего нет, того нет. Ее изготовление я в будущем планировал, все же тут в голову мало кто стреляет. В основном в туловище целятся. Так что на голову гарнитуру связи нацепил, да шапкой ее прикрыл. Достал винчестер, к нему боеприпасы в подсумке и в рюкзак запас. Аптечку с сестрой для каждого из братьев персонально собранную. Так же, что в подсумке, что в рюкзак пошло. Ну, вроде и все, ничего лишнего сейчас ненужного цеплять на себя не стал. Баулю ли спрятал в комод, деактивировал его и только тогда разрешил китайцам обернуться. Что они тут же и сделали да так и замерли снова пародию на широкоглазых европейцев у себя изображая. Такого они еще не видели жадно пожирали взглядами всё на меня надетое не обошли вниманием и оружие в моих руках и такое у парней в глазах предвкушение загорелось. Я так понял, теперь, если даже отбиваться начну, никуда китайцы от меня не денутся. Проще будет убить. Но с этим мы спешить не будем, а вот насчет другого желательно поторопиться. Все вопросы потом. Опередил я их. Раньше все эти вещи я на себя надевать не спешил, даже оружие не доставал, так как воевать ни с кем не собирался, при малейшей опасности под покровом бы спрятался. Но до этого мы шли по хоженой тропе, и я даже слухов не припомню, чтобы какое-то зверье на ней на кого-то напало. Но сейчас мы пойдем по тайге, а там всякое случится может» а я не с братьями, в которых уверен, с чужими людьми иду. И кто его знает, как они себя в стрессовой ситуации поведут. Поэтому и оружие им не выдал, чтобы они спину мне случайно или намеренно не стрельнули. Хотя в последнее я особо и не верю, но поберечься не лишним будет. Сейчас запоминаем крепко-накрепко. «Все мои команды выполнять сразу же, не обдумывая их и не обсуждая. Сказал, замерли, вы замерли, старайтесь даже не дышать. Сказал, упали, будь там даже грязь, лужа или животное, какое кучу навалило, не раздумывая, падаете, не выбирая место почище и опять же замираете. Запомнили». Братья тут же кивнули, а вот всю липу. Но никак ей не хотелось у грязь, в лужу и особенно в кучу из-под животного падать. «Это важно», — вперил в нее я свой взгляд. «Тайга — место опасное и непредсказуемое, и от своевременного выполнения моих команд будет зависеть твоя и твоих братьев жизнь. Замешкаешься, тебя могут ранить, братья к тебе на выручку поспешат, и их в этот момент могут убить» полосо я готова услышав что братья из за нее могут убить она тут же с готовностью закивала согласно с сомнением посмотрев на нее решил проверить что она действительно прониклась тогда все отправляемся в дорогу а усилив взгляд судорожно заметался сначала по мне потом по сторонам Более развернута она ничего не успела сказать. Стоявший рядом Шенли ее одернул, в буквальном смысле за руку дернув. Она и замолчала. Я же в очередной раз оценил его доверие. И тогда, когда совсем недавно он по моей команде первый ко мне спиной повернулся, подавая пример брату и сестре. И сейчас. Все же книга... Это действительно достояние их семьи, чуть ли не единственная память, что у них осталось. Вот Сюли запаниковала, увидев отсутствие своей сумочки. Тем более, в ней еще и немалые деньги за трофейные ею у Варханова находились. Потом, по первому же требованию, или я, или кто-то из моих родичей вам ее вернет, решил я успокоить девчонку. Успокоить успокоил, но, кажется, еще хуже сделал, что-то у парней в голове там сложилось, у обоих в глазах какой-то проблеск понимания появился. Видимо, сошлась у них в головах информация о том, что я на глазах у Сюли исчезал появлялся буквально из воздуха. Потом продукты неизвестно откуда взялись, сейчас одежда, экипировка и оружие опять же из ниоткуда появилось а их сумка в никуда исчезла. Так что я даже поежился, такими взглядами они на меня теперь смотрели чуть ли не фанатично преданными. Чуть с опозданием и до сюли что-то дошло, паника сменилась задумчивостью, а потом я и вправду поверил, что она теперь, не размышляя, действительно, по моему слову, в любую кучу грохнется. Умные или наивные. Просто жуть берет. Бррр, я даже поежился. Не привык, чтобы на меня так смотрели. Все с вопросами закончили, потопали. Подавая пример, отвернулся от них и ноги в руки, шагнул вперед. Не ошибся. Не зря доуры когда мы с Гришей и Андреем с товаром из Владивостока вернулись и груз на телегах разделили, отсюда к себе в поселение и отправились. Мне даже петлять особо не пришлось, выбирая проходимые для телег тропы. Правильное направление легко удалось выдержать. Но через несколько часов уже относительно знакомые места пошли, так что там скорость я еще прибавил. Надо сказать, китайцы приятно удивили. Они вполне достойно заданный мной темп держали. Пусть не максимальный, совсем уж загонять я их не стремился, но все же более быстрый, чем когда я казаков водил. Можно было бы чуть медленнее двигаться, но тогда сюлин начинала мне спину взглядом сверлить. Когда оборачивался, видел, что она с трудом себя сдерживает, чтобы вопросами меня не забросать. Вот ей задал такую скорость вроде не выматывающую но и не до разговоров ей было стоп я резко замер приподнял руку в предупреждающем жесте какой там замерли шэнли с фгом тут же привалились спинами к деревьям облегченно выдохнули ноюли попытавшись то же самое проделать на ногах не удержалась со стоном по стволу вниз сползла переполошил братьев те сразу к ней на помощь кинулись что то там на китайском тихонько залопотав поднимая ее не давая на холодной земле сидеть кажется перестарался бросил я на них взгляд но не до жалости сейчас шш тихо шепнул я поднеся палец к носу Парни, видимо, осознав, что я не просто так остановился и, вспомнив мои наставления, замерли, держа сестру под руки. Та тоже, испуганно на меня глядя, перестала стонать, чуть ли не до крови губу закусив. Кивнув ей ободряюще, я отвернулся и прикрыл глаза, прислушался. «Что же меня насторожило?» А вот снова на грани слышимости чей-то голос до меня донесся, если не ошибаюсь, детский. «Ждите здесь», — скомандовал я китайцам. Перехватив поудобнее, Винчестер шагнул вперед, набрасывая на себя покров. Не обратил никакого внимания на то, как Шенли и Фэнк между собой переглянулись, увидел воочию подтверждение того, о чем сестра им рассказывала. Через двести метров у небольшой ложбинки я увидел источник услышанных ранее звуков. Удивился так, что и сам на миг на европеоида похож стал, как недавно китайцы, но тут же взял себя в руки. Сбросил себя по крову, уже не скрываясь, направился к группе детей. И не только. «Вот же ж!» — голос выругался я, бросаясь вперед. Детвора, самая старшая лет десять на вид, самого младшего, а эта младенец она на руках держала, обступили лежащего на земле Гордаса и суетившуюся над ним его жену Сайну. Возле них и их дети стояли, Эржена и Байар. Старшая дочка младшего братишку обняла и, всхлипывая наблюдала за тем, как их мама папу пытается спасти. Услыша, у меня вскинулась была сайна, но тут же облегченно со всхлипом выдохнула. Егор. Как и детвора, пискнувшая была от испуга, быстро успокоилась и в мою сторону подалась, ища защиты. Что случилось? Шагнул я к ней, по пути погладил по голове гэрл С трудом в этом чумазике узнал мелкую сестру Тугала. Именно она младенца на руках держала. На поселение напали. С трудом беря себя в руки, вытирая тыльной стороной ладони и чистая от крови слезы с лица затараторила она. Гордас. Слипнул было, когда я над ее мужем склонился и принялся его раны осматривать, но взяла себя в руки и продолжила. Гордаса в самом начале ранили. Именно он напавших и обнаружил, успел тревогу поднять. Задержать их не смог. Много их к нам пришло. Рад на помощь брату кинулся, помог ему отступить, но сам погиб. Тогда же и Гордаса опять ранили. Родители наши погибли. Меня с детьми с собой закрыл, дал возможность бежать. Потом Тугал с Дауром откуда-то появились. Велели Гордасу в тайгу ходить, детей спасать. Кого смогли, мы по пути собрали, но все так быстро произошло. Самое жуткое — стоявшие вокруг нас дети, враз лишившиеся родных, сбившись в кучу, молча все это слушали. Даже младенец, будто проникнувшийся огнетущей атмосферой, никаких звуков не издавал. Ну я, задавив в себе все чувства, старался не поддаться эмоциям. «Что с Салтаной, не знаешь?» «Не знаю», — мотнула она головой. «Я никого из их семьи не видела». «Мы уходили от напавших, тугал с догуром. У них на пути встали, сестру нам свою передав. Потом другие люди детей нам вручали, а сами шли навстречу напавшим. Мы быстро...» Насколько это можно, в тайгу ушли, но уже тут Гордасу совсем плохо стало, и он упал. Замолчала она на полусловии, видя, что я прекратил ее, можно осматривать, и выпрямился. Раны серьезные, но не смертельные. Уж моего опыта хватило это определить. Крови он много потерял, поэтому и сознание лишился. «Но ты его хорошо перевязала, так что будем надеяться, помощи он дождется». «Помощи!» — облегченно выдохнув после моих слов о муже, посмотрела она на меня. «Подожди!» — успокаивающий похлопав ее по плечу, я повернулся в ту сторону, откуда недавно пришел и негромко крикнул. «Шенли, Фэнк, Сюли! Идите сюда!» «Надеюсь, услышат». Пробормотал я себе под нос, нажимая на кнопку вызова разговорника. «Хрисан, это Егор. Ответь». «На связи». Тут же отозвался брат. «Прием». «Вы где сейчас находитесь? Прием». Слушая ответ, обрадовался. Они не так и далеко от нас. «Это свои». Шепнул я о Сайне и детворе, успокаивая. Китайцы меня все же услышали и торопливо, куда только их усталости делась, к нам приближались. Слушая меня внимательно, Хрисан, кивнул Шенли Фенгу и Сюли, поднеся палец к носу. Тихо. На Дауров напали. Я тут на раненого Гордаса наткнулся, он с женой и детьми сумел в тайгу отступить. Но в поселении вполне вероятно еще бой идет. «Вы мне нужны, и тут как можно быстрей». Объяснил, где именно я их жду. Потом пришлось бабушке подробный отчет давать по состоянию Гордаса, после чего принялся ждать ответа. «Егор, мы уже бежим. Дедушка с бабушкой нас всех отпустили. Сказали родичам, помочь надо. с Сномидарья, верхом на тиссе. Наши охотничьи лошадки». «Скоро у тебя будем конец связи!» Закончив разговор с братом, принялся на вопросы Сайны отвечать. «Вот об этом и говорил. Сестра моя недалеко, скоро здесь будет. Она и поможет Гордасу. А там и бабушка подтянется, они с дедом на телеге следом едут. Так что, будем надеяться, вытянут они, мужа твоего». Сайна так обрадовалась услышанному, что забыла даже удивиться продемонстрированному ей разговорнику или вообще из-за переживаний на него внимания не обратила. Детвора же, хоть и глазела на меня любопытными взглядами, точно не поняла, что это я такое делал и с кем разговаривал. Дождавшись, когда Сайна от меня отойдет обратно к мужу, ко мне шагнули Шенли и его младший брат, державшийся у него за плечом. Мастер, позволь нам тебя сопровождать мои сильные бойцы. Я приподнял руку, прерывая его. Слушая мою беседу по разговорнику, пусть и односторонний из-за гарнитуры не трудно было предугадать мои дальнейшие действия. Разбой в поселении еще идет, и я братьев на помощь вызвал. Вот эта парочка и решила еще больше на сближение пойти с нами плечом к плечу повоевать. «Не надо меня мастером звать, чужих людей на любопытство сподвигать. Зовите просто Егором». «Хорошо, Ма... Егор...» Понятливо кивнули братья в ожидании ответа, смотря на меня. «Ну что ж, отвечать надо, тем более время позволяет. Рукопашники вы сильные. А как насчет общения с огнестрельным оружием? Вы им пользоваться умеете?» умеем кивнул шэнли уверенно глядя мне в глаза дед рассказывал что в свое время он очень сильно это оружие недооценил и не только он из за этой недооценки погибло и еще погибнет очень много достойных людей поэтому он сам научился стрелять и нас научил чтобы мы имели представление с чем можем столкнуться но и тут Когда на наварханова работали нам тоже приходилось это оружие применять я чуть не скривился от услышанного дед да то что он их рукопашному и бою с холодным оружием научил в это верю все же поколениями этим их семьи занимались но вот в то что нормально обращаться с огнестрелом вот это уже вот никак нереально так как судя по рассказу как раз с таким оружием их семья раньше никогда дел не имела а значит и нужному опыту неоткуда было взяться но и чему дед их тогда мог научить только тому что сам освоил но варханов я прекрасно представляю уровень подготовки банда да не только их сталкивался не раз «Стреляй в ту сторону, если успел перезарядиться, стреляй еще раз, а потом беги в рукопашную». Вот и вся их тактика, для которой прекрасно братья и подходят с их-то подготовкой. «Того, чего вы дома и у Варханова научились, недостаточно», — мотнул я головой. «Но, подожди, снова прервал я Шенли». «Недостаточно для того, чтобы со мной и моими братьями совместно действовать. Мы уже давно сработанная команда, буквально с полу друг друга понимающие». Дождавшись от него кивка, он действительно понял, я продолжил. «Вот именно поэтому я вас с собой не могу взять. Сделаем вид, что только поэтому, чтобы не обижать их недоверием». Потом сами все поймут. Так что вы останетесь здесь и возьмете под защиту тут присутствующих и мою сестру, которая вот-вот сюда прибудет. Мы не подведем, Егор. Все же получилось не задеть их самолюбие. Да что там, их энтузиазм не только не убавился, а как бы не прибавился, когда они услышали, что я им свою сестру доверю. Тут и Сюлия жила, видимо, обрадовалась, что братьям воевать не придется. Очень уж она напряглась в начале разговора, испуганно на Шенли с Фэнгом глядя. Братьев недолго ждать пришлось. Это телеги медленно по тайге двигаются. Если же без них, да еще и бегом. И получаса не прошло, как мы их увидели, быстро приближающихся. Мельком бросил взгляд на китайцев. Не зря посмотрел. Хмыкнул я про себя. Пошел навстречу родичам. На братьев они толком даже и не глянули, так как к моему внешнему виду уже Попривыкли, а те в такую же экипировку и одежду облачены были. Все внимание Дарьи досталось. И я их понимаю. Опять она в штанах дожала всю же бабушку. в Щегольских сапожках, новом полушубке и песцовой шапке на голове. На одном боку сумка с аптечкой, на другом нож в красивых ножнах, за спиной винчестер виднеется. «Валькирия, глаз не отвести». Едет верхом на нашей охотничьей лошадке, лицом раскрасневшаяся, как будто это она марш-бросок совершила, а не парни. Вот по неокрепшему разуму китайца вышандарахнула, те не могли от нее глаз отвести. «Егор!» – пискнул удар, слетела с лошади и ко мне обниматься кинулась. Братья от нее не отставали, держа китайцев в поле зрения. Тоже обрадованно меня облапили. «Ты как?» — задал вопрос Хрисан. «Да без проблем все прошло». Махнул я рукой и кратко о самом главном рассказал. Ушел тихо, они там не поняли ничего. Может быть, до сих пор меня даже не хватились. Есть у них там проблема побольше, чем мурки в каталажке. Варханов все кончился. Ну, родичи не сомневались, что я с ним разберусь, так что эту новость восприняли спокойно. А китайцев где подцепил? Гриша тактичностью не отличался, тем более, как и я, последних очень сильно не любил. Вот и удивился, что я их с собой сюда притащил. Да еще и наши секретные вещи им демонстрирую. Так, это не Варханова и прибили, усмехнулся я. Вернее, Сюлли, кивнул я на китаянку. Именно она его к предкам отправила. Пришла очередь моим братьям и сестре удивляться. Совсем по-другому теперь на китайцев посмотрели, вернее, на Сюлли, которая от такого внимания засмущалась и за спину Шэнли спряталась. Но это ладно, потом будет время для нормального знакомства. А пока коротко. Братья Шенли и Фэнк, их сестра Сюли. Они попросили защиту нашего семейства, и я принял решение ее им предоставить. Какой там Варханов? Вот эта новость народичей с ног шибающе подействовала. С таким видом они на меня уставились. Потом все объясню. сейчас, Я к китайцам повернулся. Это моя сестра Дарья. Она с вами останется. Сюлли выглянула из-за спины брата и с огромным интересом на Дашку уставилась. Та от нее не отставала, тоже жадно и немного ревнив на ту смотрела. А я только сейчас понял, как они похожи друг на друга. Обе полукровки азиатки, обе красивые, обе одеты практически одинаково. Штаны и полушубок имею в виду. Короче, чуть ли не отражение друг друга, и как бы это проблемой не стало. Они, кстати, по-русски свободно говорят, уведомил я своих, и Дашке на ушко еле слышно шепнул. — Постарайся подружиться с ними, очень надо. Объясню потом. Дарья хоть и удивилась, но виду постаралась не показать, только еле заметно кивнула, что поняла. Ну и умница же умеет, когда нужно правильно себя вести. Шенли, ты за старшего тут, но к сестре моей, если что, прислушивайся, она здесь хорошо ориентируется. Дарья разговорник на общий канал в импульсный режим и ждешь команды. Если в поселении нормально все пройдет, я вас вызову, если нет... Другое, что придумаю. Хорошо. Сеструха снова не стала спорить. Такая лапушка вывернулась из моих объятий и к лежащему без сознания Гордасу направилась. Все. Нормальное знакомство на потом отложим. Кивнул остающимся, мотнул головой братьям. Пошли. Помахав рукой, смотревшие на нас, с огромной надеждой детворе мы двинулись в сторону даурского поселения. Только на полкилометра моего терпения хватило. Братья вопросов не задавали, но вот их взгляды мне спину буквально обжигали. Любопытно им, почему я китайцам защиту дал, ведь раньше с ними дел старался не иметь, если вообще на тот свет не отправлял. Так что, не выдержав очередного пристального взгляда, остановился, решил сразу объясниться, а то они не о том перед боем думают. Братья тут как тут, стараясь скрыть улыбки, и типа удивленно на меня уставились. «А что такое? Почему стоим?» «Шутники бесовы!» — проворчал я, как дед наш бывало ворчит. Тут братья уже, не скрываясь, заулыбались. «Ну, честно, Егор», — заговорил Хрисан, — «кто они такие?» «Не из-за того же, что они у Арханова прибили, ты им решила защиту нашу дать». «Да и за Дашу мы переживаем, все же с чужими людьми ее оставили», — дополнил его Степан. «Как бы чего не случилось с китайцами», — закончил за Андрея Гриша. Братья не сдержались, уже в голос захохотали. Впрочем, я от них не отставал. Все же рад безумно всех их видеть. Но тут же улыбку с губ согнал, заговорил уже серьезно. Ладно, если коротко, то китайцы эти. Дикие, одаренные, еще не пробужденные. Плюс к этому они сильные рукопашники. Их семья многие поколения изучала и развивала боевые искусства. Семья их погибла, а не одни только выжили. От такой новости и у братьев улыбки с лиц окончательно слетели и еще ближе ко мне подались, внимательно слушая. Насколько я понял, из Китая следом за ними особые проблемы не потянутся. Семейство их уничтожили, их же, если случай подвернётся, тоже прихлопнуть попытаются, но специально охотиться это вряд ли. А вот местные наши, наоборот. Убийства Варханова им точно не простят и искать будут. Но с этим мы, я думаю, разберемся. Тем более нам только до весны продержаться и нужно. Ты договорился с немцами? Хоть и понял все из моих ранних намеков, но все же решил до конца прояснить этот вопрос, Хрисан. Они помогут нам? Да, договорился. Кивнул я подтверждающе. «И да, помогут, но об этом мы потом в спокойной обстановке поговорим. Сейчас о китайцах. Нам надо попытаться их к своей семье привязать. Тут и одаренные их умения, если мы сумеем их со своими объединить. Сами понимаете, какое подспорье для нас и наших потомков будет». «Ты поэтому и показал им некоторые наши секреты?» — спросил Гриша. «Чтобы заинтересовать их?» «Да». «А если они не захотят с нами оставаться?» Хрисан, как всегда, начал минусы искать. «Тогда они умрут». Братья сначала вытаращились на меня, но тут же пришли в себя. И сначала Хрисан, а потом и все остальные по очереди понятливо кивнули. Но я думаю, они не захотят нас покидать. Решил я закончить разговор на позитивной ноте. Слишком многое мы им можем дать, и они это прекрасно понимают. Так что новыми родственниками они нам, может, и не станут, но достаточно близкими людьми вполне возможно. Но тут сами понимаете, нам всем над этим придется поработать. Сама по себе эта близость не возникнет. Впрочем, и ломать себя не надо. Не сойдемся характерами, значит, не сойдемся. Братья снова кивнули и все поняли. Вопросов больше нет.